Добрый вечер, дорогие друзья. Видите, понедельники уже не такие сложные перед Новым годом, правда? Ну, то есть обычно понедельник, день тяжелый. Вот. А еще есть масса депрессий Есть весенняя депрессия, осенняя депрессия, рождественская депрессия. И как, и такое ощущение, что вот все состоит из депрессии. Но, по-моему, сегодня понедельник как раз очень симпатичный, в том смысле, что неделя начинается. Она скоро закончится, потом еще одна неделя, и вообще вот Новый год уже как-то и Хорошо. Это передать что-то хорошее, мы всегда пытаемся в чем-то найти что-то хорошее Я Алекс дубов здесь Наташа Суворова, у нас сегодня гость э, Рами Блэкт, вам уже знакомый и э, судя Рами, вот, Спасибо за что-то хорошее, Рами, респект за консультацию, у меня отличное настроение, стараюсь жить здесь прямо сейчас Подпись ПОСО Так что вас уже знают, вы практически эфирный персонаж, добрый вечер Здравствуйте, дорогой Алекс Здравствуйте. А, Рами, восточный э, ведический астролог Так вот правильно. А, оказывается, есть бульварная астрология и физическая астрология. Мы это выяснили во время прошлых наших встреч здесь в эфире. А, Рами имеет самое непосредственное отношение к альтернативной психологии, мы, о которой часто говорим здесь же в эфире. Серебряного дождя программа «Что-то хорошее». А, сегодня мы с вами будем говорить о, о разных вещах, в том числе и о материальности мысли. Если у вас есть какие-то вопросы, а они наверняка есть для Рами, пожалуйста, номер пейджера 96133333 для абонента Дубас, в скобках Рами, блядь, ты читай. Присылайте уже сейчас. Рами, возвращаюсь к вам. Да, добрый вечер. Ну, Еще раз. Добрый вечер. Друзья мои, 731, это прямой эфир, 261-33-33, для абонента Дубус, вопросы для нашего гостя Рами Глекто. Более подробная информация о нашем госте, ну, если mm -hmm. так вот не услышал или не слушали наши предыдущие программы, э, alterp.com. alterp.com. Mm -hmm. да. да. Ну, можно и так, да. Alter, то есть, альтернативная и буквы 5. .com. Собственно, здесь вот э, и о нашем госте в том числе. Мысли материально раны, это yeah. правда. Абсолютно. Любая? Конечно. И хорошая, и плохая? Абсолютно. Это, кстати, является основой восточной психологии. Это очень легко доказать. К сожалению, западные люди до последнего времени этому не придавали большое значение. Но это очень легко проверить. Например, если человек подумает гневно, у него пойдут одни биохимические изменения. Изменится пульс, участится дыхание. Если он будет с гневом о ком-то думать. Если он будет думать, наоборот, с любовью, то тело приходит в гармонию. Это, кстати, доказали ученые. Просто с любовью и спокойствием. И также... Очень легко подумать, есть даже качество, что есть очень многие доказательства, когда о каком-то человеке думали, и он, э, он чувствовал это, и он писал, вот, э, у него были ощущения, то есть, если о вас кто-то думает, есть даже там в народе приметы, что уши горят и так далее, это в какой-то степени работает, потому что мы телепатически все связаны, и чем чище человек, чем чище его сознание, тем он, больше, тем он более это чувствует. У меня мой, например, учитель, он совершенно спокойно Вы к нему заходите, он на вас смотрит И он уже знает, о чем вы думаете Он начинает отвечать на ваши вопросы Вы даже слова ну, не задаете вопросов вслух, представляете вот. И э, очень важно относиться очень серьезно К мы, ходу мысли, к тому, как мы думаем Например, если... Мы думаем о чем-то плохое, мы это притягиваем. Потом о том человеке, о котором мы думаем, мы берем его качества Потому что наше тонкое тело в этот момент соприкасается. Понимаете, физическое тело, оно остается в одном месте, но тонкое тело, ум, он может путешествовать по всей вселенной. И в этот момент происходит определенное слияние на тонком плане. И мы берем того, те качества. Поэтому э, э, на Западе говорится, не создай себе кумира, на Востоке говорится, очень важно, о ком ты думаешь. Очень важно думать о Боге, очень важно думать о святых и так далее. О чем-то э, положительном, скажем так. И, соответственно, хорошо думать. Да, однозначно. И это есть, кстати, даже и научные доказательства. У меня дядя парапсихолог, такой известный, профессор Дубров, у него очень много научных доказанных фактов. Вот ученые приходят, например, в Китае есть человек, он ему дают вилки из очень твердого материала. из там нержавеющие, они засеребренные. Он на них смотрит, и вилки начинают гнуться. Вот. И когда ему стали ученые задавать вопросы Он говорит, вы поймите, я не могу вам все дать Вот такие примитивные, вы даже не понимаете, что мысль материальна О чем с вами говорить можно разговаривать Что я вам могу объяснить вообще Вы даже не понимаете простые вещи понимаете И к чему это все э, Говорится, очень важно следить за нашим ходом мыслей Потому что мысль рождает действие Действие привычку, привычка характер, характер судьбы От нашего мысли э, От наших мыслей Зависит наша судьба практически понимаете? зависят наши привычки, зависят наши действия И очень внимательно надо относиться к тому как мы думаем понимаете? потому что те какие мысли мы выбираем сегодня это становится нашей реальностью завтра интересно насчет учения пульств если я сейчас всегда точно начну думать и более того ругать скажем гитлера uh -huh. вторая мировой он так вообще uh -huh. у меня не начнется вот изменение в биохимической uh -huh. я буду бог себя чувствовать правильно uh -huh. или наоборот если я думаю, буду думать uh -huh. о каком то хорошем ну, что то хор... а вот как так происходит uh -huh. раме что у меня все в этом году получится, получится, и, э, и я куплю эту квартиру. Uh -huh. <laughs> да, я куплю эту квартиру. Или так, ну неужели я ее не куплю, не куплю? Скорее всего, нет. Uh -huh. <laughs> то, то есть, это что, uh -huh. если я действительно буду думать, что я куплю, и это придет? Здесь uh, есть в частности такие. Именно. Есть здесь два нюанса. Во-первых, если вы думаете о чем-то оптимистично, доказано, кстати, научно, у оптимистов в три раза больше все и быстрее получается. это Я читал статистику, это научно-современные данные. Это первый ответ. Но второе, очень важно еще, как вы думаете. Если вы думаете, что не куплю, не куплю, вы притягиваете события, потому что наши мысли притягивают определенные обстоятельства. Мы, мысли создают определенные мысли формы вокруг нас. И если мы о чем-то думаем со страхом, то мы это притягиваем. Надо это знать. И притягиваем плохое и отталкиваем хорошее. Потому что страх, он подразумевает агрессию. То, что мы боимся, мы посылаем этому объекту агрессии. А эта вселенная, она, в основе ее, это безусловная любовь. И вся к чему мы стремимся, это любовь к Богу. И если чему-то или кому-то мы в этой вселенной посылаем энергию страха, то это для нас закрывается. Это Шимон Перес, если не ошибаюсь, сказал о том, что... Ну да, в конечном итоге, разумеется, умрут и оптимисты, и пессимисты. Но вот вопрос, кто как из них прожил жизнь... Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Ого. Да-да, мы да, сам вас слушаем Я крайне хотела бы обратиться, если есть такая возможность. Пожалуйста. Да, пожалуйста, я вас внимательно слушаю. вы знаете, сейчас вот, в общем-то, моя жизнь практически посвящена моему сыну. Я У -у -у. стараюсь вывести его вот, я даю телефон полностью себя тому, чтобы помочь ему определиться в будущем. У -у -у. Но мне хотелось бы знать, в правильном ли направлении мы двигаемся. У него большие задатки, и поэтому меня очень этот вопрос волнует. Вот. Вы извините, я не представилась, Юлия. Юля, очень приятно. Единственное, прежде всего хотел сказать, сегодня астрологический такой день несколько неудачных для экспресс-консультаций. Я завтра mm -hmm. буду в прямом эфире, целый день именно только консультировать, помогать радиослушателям. Я сегодня могу только в общем ответить. Хотя, конечно же, если бы у меня была карта ребенка, я бы точно сказал бы достаточно куда ему идти, чем заниматься и так далее. Поэтому сегодня вы меня так несколько простите. Я вам дам просто общий совет. Вы слишком не волнуйтесь. Дело в том, что Я сегодня на консультации объяснял одной женщине, как раз она очень испытывала большой страх за своего ребенка. Дело в том, что если вы боитесь за будущее ребенка, за него слишком сильно, то вы посылаете ему энергию разрушения на тонком плане. Я полгода назад читал статистику, некоторые психологи исследовали, у каких родителей случаются ну, больше проблем у детей, и именно вплоть до трагических. Вот. И к одной группе отнесли родители, которые очень-очень волнуются за детей. Они постоянно в напряжении, они постоянно, ну, как сказать, обеспокоены. Если ребенок пошел в булочную, у них, может быть, там, ну, не знаю, они, ему звонят, хорошо ли ты дошел. И другие родители, которые относятся с любовью, но, в принципе, с таким, с доверием. Вот. Они не волнуются излишне, просто ну, исполняют свой долг и просто любят, безусловно, своих детей. Так вот, в группе первой, в которой очень бо... Ну, боятся за родителей. У них большинство всех проблем случается в жизни. понимаете Поэтому вы, если... Ну, такой общий совет. Вы искренне поболитесь Богу вы, и постарайтесь выбрать из каких-то данных. Конечно, если вы завтра дозвонитесь, я сделаю ему карту, и мы, ну, я вам скажу, куда ему лучше идти, куда приложить... Э его способности. Но чисто внешне как определять род деятельности очень важно, чтобы нам это нравилось, чем мы занимаемся. Даже если нам не будут платить деньги, но мы все равно этим будем заниматься. И очень важно в аюрведе говорится, нельзя начинать какую-то деятельность, если она не направлена на благо всех живых существ. Очень важно чтобы наша деятельность приносила благо. То есть просто идти на какую-то в какую-то профессию которая только ради материальных ценностей, это очень губительно для психики. Замечено, что люди, которые работают на работах, которые в принципе бесполезны, например, на заводах, которые выпускают продукцию, которая, я не знаю, там, все равно продать не может, и она никому не нужна. Гусь вот ну, ну, хрустальные например, вот когда вот продают, вот, если ты едешь на поезде, ну эти хрустальные ну, кому не нужны? Ну, может, ну, они хоть кому-то нужны, но я имею в виду, там, вот, например... Ну, бывает, завод еще какое-то время работает по инерции или, или просто, например, человек работает В каком-то статистическом Или просто клерком И его деятельность полностью не нужна Просто такой человек я в штате, но если его не будет, то ничего не будет Так вот у таких людей Они практически после нескольких лет работы Они, они, они попадают в глубокую депрессию Потому что э, Качество души это любить и быть любимой И отдавать Если мы не чувствуем, что мы отдаем своей жизни чем, Миру чего-то, то рано или поздно приходит депрессия И поэтому особенно молодым Людям, конечно же, очень важно знать свое направление, куда пойти в начале жизни, чтобы потом не было больно. Вот. И, но также надо знать, а где я могу свои таланты применить, использовать для мира. Очень многие люди, насколько я знаю, просто страдают от этого. А mm -hmm. как, вот, как вот открыть это? Помните, был фильм в свое время с... Соломиным-младшим, Виталий Соломин Он назывался, если не ошибаюсь, искренне ваш Когда человек вот был клерком-клерком ну, Такая из простых комедий Ничего там примечательного нет, У -у -у. но сама идея Сценарий, которая оказалась что на самом деле Он клоун прекрасный Да-да, это, это вы действительно вы, вы говорите о том, о чем говорит восточная психология Дело в том, что западные люди мы считаем Синскопримитивны, мы идем работать на те работы Которые нам не подходят по нашей природе Дело в том, что у каждого из нас есть психофизическая природа определенная. Или то, как на санскрите это называется гуна-карма. Если мы не живем в соответствии с гуна-кармой, то наша психика, она разрушается. Ум приходит беспокойство, разрушается тонкое тело и потом грубо. И, и большинство людей на Западе только из-за этого в депрессии, что они занимаются не тем, чем надо. Понимаете? И у нас нету такого даже института, что в лучшем случае, в лучшем, люди проходят весьма усредненные какие-то психологические тесты, которые далеко не... Ну, Частично могут показать природу по личности. И, конечно же, потом приходят страдания. Вы действительно говорите так. Я очень много людей видел, например, которые занимаются не тем. И они страдают. Я говорю, вы пока род деятельности не смените, вы можете ходить, молиться, там, не знаю, ходить в церковь. Там, не вы все равно не будете ну, удовлетворять. Да. Ко мне вот пришла женщина, кстати, из Москвы. Она работает главным бухгалтером большой компании. и ну, Ее просто родственник взял туда поставил. Она закончила экономически. И она... Я говорю, а как вы работаете? Это вообще, говорю, не ваше. Она заплакала. Говорит, я вот каждый день хожу на работу, как на каторг. Хотя у нее зарплата буквально десятки там. Ну, очень хорошая. Вот. Ее очень ценят. И... Но она не может там работать. Я говорю, еще год-два, и вы вообще у вас, вы войдете в глубокую депрессию. Вам надо уходить. Я, я ей сказал, Род деятельности, чем надо заниматься Она говорит, я с детства этим хотел, мне заплетили родители Они говорят, ты этим не заработаешь и ну...» а, Я очень прошу прощения А как вы узнали, откуда... Из карты, я карту же делаю Она мне дала данные заранее, я посмотрел из-за этого Знаете, она, говорит, да... я ей сказал В таком случае, я говорю, вы должны, как, по крайней мере, как хобби это делать А без карты человек может определить? Нет В какой-то степени э, это сложно, в какой-то степени. Но, в общем-то, конечно, лучше хотя бы есть соци соционика такая, ну, хотя бы по соционике примерно знать свой тип. Вот, или эти по Юнгу определенные типологии, хотя бы в общих чертах. Но примерно мы должны чувствовать вот от работы вдохновение. Например, если вам говорят, вот, если вы не будете получать деньги, скажем так, вот, все равно. Или, например, вам дадут миллион. вот Вы бы занимались той деятельностью, которую вы занимаетесь. Если вы скажете нет, значит, вы не той деятельностью занимаетесь. Понимаете? то так есть Так себя можно проверить. Это, да? одна, это одно из простых таких. Есть uh -huh. много. Ну есть... Да. Много тестов, но это один из основных. Просто если мы занимаемся тем, чем надо, мы служим миру, и мы своим творчеством отдаем. И мы от этого чувствуем удовлетворение. Именно так, если вы посмотрите всех успешных людей, или людей, которые внесли действительно вклад в историю, в развитие человечества, они занимались этим просто так. Все великие творческие люди, все великие ученые. В зависимости от темы программы, мы трансформируем э -э какое вот это самое... Что-то хорошее в сегодняшнем случае Это что-то сан санскритское, аюрведическое э, Ведическое у нас в гостях человек мира Рами Блек, хотя э, приехал к нам из Израиля Редкий гость в Москве, кстати говоря И за что вам огромное спасибо, Рами Когда вы в Москве всегда находите время Посетить серебряный дождь Много вопросов, как вы видите, присылают слушатели Да и дозваниваются тоже Я вот хочу все-таки, чтобы вы разъяснили человека вы знаете чем отличается сознание от подсознания uh -huh. э, вот нам, нас все время подсознанием пугают uh -huh. вот подсознание это то что чем ты не можешь управлять и оно определяет твою жизнь uh -huh. в какой то степени это правильно э, в этом есть какой то смысл дело в том что ум он делится на три части маленькая поверхностная часть это созна э, самое основное подсознание и есть глубокое еще подсознание Так вот, вы, например, думаете о чем-то долго, эта мысль проникает в подсознание, и это становится вашей подсознательной программой. Вам любой современный психолог скажет, что западный человек, он использует свои возможности 3-4%, то есть от ума, от своего мыслительного процесса. Все остальное это практически подсознание. И какие мысли в подсознании, именно они определяют нашу энергию, которая из нас отходит, и именно они определяют карму нашу, понимаете? Именно они определяют ауру, которая от нас исходит. Потому что К примеру, самый простой пример – Вам, например, сказали, обижаться нельзя. Вы на уровне интеллекта приняли. Да, если обижаешь, это приносит болезни, uh -huh. и никто, кроме обидчика, вообще не выигрывает, и чего вообще обижаешься. Ну, да, какой смысл обижаться? Да. Мне будет легче. Да. Но ничего подобного. Если вы обижали две жизни, у вас это так просто не пройдет. У меня позавчера была девушка на консультации, которая первый раз делала консультацию, два с года назад. Я искал кармические задачи, вот, и она говорит, я только сейчас их до конца проработала и поняла. Я только до сих пор поняла. Два с года она занималась над собой, работала у меня в подс У нее там суетливость, пессимизм идет, желание mm -hmm. судить всех и так далее. И вот только через два с половиной года у нее изменилось. Понимаете, она работала над собой. И поэтому... Это понятно, что если человеку сейчас сказать «Думай положительно», он будет думать положительно, но если он пять жизни думал отрицательно, негативно, то это будет так или иначе всплывать, понимаете. Или иногда во сне нам, нам приходят мысли из подсознания понимаете. Или вдруг неожиданно у вас настроение хорошее, и никаких внешних факторов нет для того, чтобы настроение испортилось. Но вдруг ни с чего, ни с того ни с сего, вдруг депрессия. Или наоборот. Или наоборот. Или наоборот. К примеру, <клес> О, опять же такой пример, у меня сегодня... Была девушка на, на, на консультации И я ей похожее сказал У нее вот, э, уныние и у нее неожиданно депрессия А так как у нее там ну, вот, Сатурн слабый, связан с домом речи Она по ночам, например, кричит С трех лет с трех, какие то страшные вещи. Я ей сказал, как это избавиться причины но я сказал, что это может занять от полгода до года угу. Вот, Хотя современная медицина и психология не может ну, Понять даже откуда это Дело в том, что это все в подсознании Подсознание это целый мир И у нас есть определенная створка в подсознании Какая? Подсознание э -э который не позволяет нам вспомнить, кем мы были в прошлой жизни. Даже, например, если я вас помню, если я, извините, пожалуйста, если я вас попрошу сказать, что вы делали три года назад в этот же день, вы едва ли вспомните, согласны? перед Рождеством. <свят> Именно в этот день, в этот вечер? Ну да, нет, конечно. Ну хорошо, 3,5. Так или иначе, я думаю, вы понимаете, что я виду. Мы не помним такие вещи, но в подсознании это как компьютер. Там есть все наши мысли, за все наши воплощения. И сейчас есть метод гипнотической регрессии. В Израиле есть такие даже доктора. Очень распространенный метод в Америке, когда под слабым гипнозом эту створку убирают, и вы, вы вспоминаете всю свою жизнь, доходите до внутриутробного периода, угу. и человек вспоминает, он был кесарем, рожен, роды, роды были тяжелые, столько проходил, врачи или так-то. И дальше проходит, и человек вдруг начинает говорить на старославянском языке, французском, вспоминать улицы, парки из прошлой жизни. Понимаете? И так человек может вспомнить несколько предыдущих жизней. Это, это все хранится в подсознании. И, в принципе, этот метод в восточной психологии он довольно рабочий, потому что он помогает, узная что-то из прошлого, менять часто. Хотя иногда это может и помешать. понимаете Таким образом, подсознание, оно, конечно же, реагирует на нас. И поэтому нам очень важно думать осознанно и стремиться, чтобы общий поток мыслей был такой положительный и спокойный и желательно всегда все-таки думать о святом или о Боге. потому что Я понимаю, что мы просто приходим к тому, что надо стараться контролировать свои мысли. Да. Просто стараться угу. контролировать. Угу. Не вот я принял, я больше ни на кого не обижаюсь, а, а ловить себя, ну, как охотник такой. Да? Подожди, стоп, стоп, стоп, я сейчас обижаюсь. Угу. Я там что-то да, осуждаю. Угу. Самое лучшее – это жить осознанно. Вот, э, не надо, э, Западная психология, например, вы, вы прогневались или вы на кого-то обижаетесь. Надо остановиться, анализ. Но вы только глубже уйдете. Самое лучшее – начать осознавать. Просто сконцентрируйтесь на чувствах. Вот я гневаюсь, у меня э, губы дергаются, у меня руки дрожат. И вы начинаете просто созерцать это. Вы увидите, как через какое-то время вы прекращаете. Например, вы прогневались. И вы начинаете на кого-то кричать. И попробуйте осознавать. Как только вы осознаете, что вы в дурацком положении, как дурак, стоите весь красный, кричите, вы сразу же прекращаетесь, извиняетесь. Со временем вы научитесь, если вы живете осознанно, со временем вы научитесь чувствовать буквально... Вот у вас только мысль пошла, и гнев начинает. Вы, вы отслеживаете, вы просто эта эмоция есть. Как только вы отслеживаете, это меняется. Потому что даже современные ученые говорили, что, сказали, извините что те частицы ну если мы начинаем наблюдать за частицами, они меняются. И восточная психология говорит, если вы наблюдатель, вы просто наблюдаете с любовью за миром, он, просто, он меняется, меняется в лучше для вас. А вы можете... Вот. У вас есть такие возможности погружать, погружать в этот самый полугипнотический транс, как вы сказали? Нет, я не могу. Это дело в том, что очень рискованная вещь, и я не всем рекомендую. Сейчас это в коммерческих целях очень много, потому что можно внести и иметь ну, какие-то проблемы. Это единицы мастеров, которые будут. Я бы сейчас э -э, хотел. Мы можем в эфире прямо эксперимент провести, почему нет? Ну, если, конечно, человек хороший. Вот прямо на мне, но Суворова не надо. Это какое-то время требует, это не так быстро. Хотя мы здесь делали интервью под гипнозом, как? Uh -huh. Ну, так. Uh -huh. Девушка что-то там вспоминала. Певица Мара есть такая. Что-то там интересно. Ну, а, добрый вечер. Здравствуйте. Вот вы дозваниваетесь? Алло. Здравствуйте. Пожалуйста, выключите радиоприемник. Алло. Алло. Вот, другое дело. Здравствуйте. Пожалуйста. У меня вот такой вопрос. У меня вот такой вопрос. Я точно уверена, что мысль материальна на самом деле. А, меня зовут Вероника. Да, очень приятно, Вероника. Вот, но я читаю молитвы, ну, просто вот, ну, как бы, ну можно так сказать, да? И меня в них вот что смущает, что в них постоянно какая-то, вот, прости меня, грешного, например, то есть я вот, ну, как-то... Само уничижение. Да, да, и вот я, хотя я понимаю, что молитва это какой-то словесный код, возможно, да, ну, то есть, который помогает, на самом деле, позитивно настроить свои мысли, но вот это я чувствую в себе, что меня это как-то смущает и не дает дальше до конца верить вот в эту молитву. Спасибо, спасибо, Вероника. Да, понятно. Дело в том, что я не могу развернуто ответить на мой вопрос, потому что правила нашей восточной психологии. Частично я должен давать свою ну, оценку целому, целому огромному эгрегору и религиозному ну, христианству. Почему так дано? Я не настолько компетентен. Коротко я могу сказать, что если это вам молитва не идет, читайте, может быть, другое что-то. Вот. и э, есть какая то доля истины в ваших словах если мы постоянно грим я грешный то есть особенно это вот, э, в некоторых протестантских сектах тоже распространено что вот я такой грешный я падший я ничего не могу если человек долго молится это тоже одна из проблем что он Как сказать? Материализует мысль. Да, материализует мысль. Но дело в том, что здесь есть э, восточная психология, она говорит, что должен быть средний путь. Если мы постоянно будем говорить, я падший я падше, иногда эго и ум этим наслаждается Вот я такой падший я такой это. Вот это тоже не, не дело. С одной стороны, мы должны понимать, что мы действительно часть Бога, и мы можем только все с помощью высших сил. Но с другой стороны, если мы впадаем в полную зависимость э, и мы ничего сами не предпринимаем, то это другая крайность. Понимаете? То есть очень важно осознавать, что действительно травинка не швахнется э, в этом мире без высшей воли. Вот. И вместе с тем очень важно строить планы и пытаться их достигнуть. Потому что Вселенная и Бог, он просто исполняет наши желания и то, что мы хотим. Поэтому очень важно иметь истинное смирение, а не ложное. Я вот, э, о чем думаю. Какие мы все разные. Угу. В принципе-то mm -hmm. Огромнейшая Москва Я уже не говорю о городах, регионах, где нас слушают сейчас mm -hmm. Вот огромнейшая И Разве приемники в автомобилях? А сейчас время пробок рамят А mm -hmm. оттуда вот доносится ваш голос сейчас mm -hmm. Мой голос, Наташа, иногда реклама mm -hmm. Кто-то слушает очень внимательно И вот так пальцами по, по рулю это же, это же про меня, это же обо мне Вот, вот, вот, вот Кто-то Хороший человек, mm -hmm. кто-то... Что они несут? Какая луна во втором доме? <laughs> что, это? что это такое? Мне в ашам надо успеть там... Mm -hmm. а, причем человек хороший, не mm -hmm. знает, что он плохой Конечно. или какой-то глупый. Mm -hmm. вот. Кто -то, там в полуха, в полуха? Ну, я думал, что дождь-то они такие, а вот сейчас что-то у какие-то, эзотерик или что это за это. Вот. А причем а самое интересное, что программа одна и та же. Mm -hmm. Вот кино для всех одно показывает, правильно? Mm -hmm. А каждый этот фильм воспринимает по-разному. Uh -huh. вот. И мы э, сейчас... Э... <с> а, а у нас при этом с вами свой фильм. Вот у uh -huh. вас, у меня, у, у Наташи своего У нас более-менее похожи. Хотя, существует ли что-то универсальное для всех? Uh -huh. Что именно универсальное? Что-то, я не знаю, что... Дело в том, что прежде всего я хотел бы ну, сказать первое, вы сказали, кто-то думает плохой. Очень желательно в своих даже мыслях и словах не использовать плохой – это суждение. Вообще говорится, не судите, не судим и будете. Uh -huh. И даже Бог не судит человека до того момента, пока, мы, пока человек не умрет. И нам не дано судить. Очень часто мы привыкли судить, это плохо, это хорошо. Когда нам нужна оценка, например, мы покупаем машину, нужна четкая оценка. Эта машина плохая, она дорогая, то есть она качество не uh -huh. соответствует цене, мы не берем. Дело в том, что когда мы произносим «плохая», в подсознании и в душе образуется такая мощная как бы, энергия, которая направлена на э, то, что плохо, должно быть уничтожено. То есть, то, если мы говорим о чем-то плохо, мы посылаем огромный разрушительный заряд энергии плохой энергии. Следовательно, то, что мы посылаем во Вселенную, мы получаем удвоенно. Если мы посылаем любовь, мы посылаем любовь. Мы получаем в три раза больше любви. Если мы говорим о ком-то плохо посылаем заряд энергии mm -hmm. плохой, а потом вдруг мы удивляемся, почему нас люди не любят, или почему мы получаем какие-то отрицательные вещи. Дело в том, что, вы правильно говорите, каждый человек, он очень разный. У каждого человек находится на совершенно разные ступени духовной эволюции у кого то может быть просто сейчас он плохое настроение благодаря какому то физму ну, какому то событию у кого то mm -hmm. может быть очень хорошее настроение он, он может быть такую передачу не слушал но сейчас ему интересно есть люди которые просто что то съели потому что питание тоже оказывает тогда какое то влияние и у него тоже может быть весеое настроение или наоборот не очень Вот. И вместе с тем, то, о чем мы говорим Если вы заметили, я даю очень практичные вещи Я специально приезжаю, мне очень хочется помочь Чтобы люди, ведь это такие простые правила Если мы их примем в свою жизнь, наша жизнь очень изменится Поэтому мы не даем какие-то там религиозные направленности Какие-то общие Есть правила, по которым движется Вселенная по которым она работает. Работает тонкий мир, грубый мир, понимаете? Есть духовные законы. Это, например, вы говорите люди людях, которые стоят в пробке, которые едут сейчас в машине. Во-первых, мы во всей души желаем божественной любви и Это первое Но также они не дадут мне соврать что если они не будут соблюдать правила дорожного движения, они с ними случится что-то очень нехорошее, и они могут другим достать. И также в этой вселенной для того, чтобы жить, очень важно соблюдать определенные правила и регуляции. Заметьте, он употребил слово нехороших Случится что-то нехорошее, а не что-то плохое. Это я так в словах. Спасибо. Вот, поэтому эти правила, они и даются восточной психологии и философии. И мир тысячелетия до этого жил, и, в принципе, в основе они есть и в подлиннике, и в христианстве, и в иудаизме и так далее. Очень важно просто эти правила использовать в своей жизни. Понимаете? Очень важно следовать. Это очень простые правила. Буквально чуть-чуть, если мы изменим менталитет, если мы совсем немного начнем жить согласно своей природе, у нас жизнь изменится. У меня есть десятки зарегистрированных случаев, когда бесплодные пары рожают, когда человек от рака заболеет, когда у человека полностью меняется жизнь, например. Просто порой совсем надо немного изменить мышление, понимаете? Дело в том, что очень часто мы идем не туда, не по той дороге, понимаете, не так. И мы это не знаем, потому что наша цивилизация, она нас не учит. Основной принцип сейчас в обществе – это заработать как можно больше денег любыми путями и, и потратить их на чувственное наслаждение. Вместе с несмотря на то, что постоянно э, увеличивается число несчастных людей, несмотря на то, что рушится экология, там цивилизация все больше идет в тупик. Но так или иначе, это нелепое правило остается. Но есть очень простые правила, которые, если мы будем использовать нашу жизнь, да, изменится. Я 16-17 лет этим занимаюсь, 10 лет я преподаю, я, вам, я уверен, как это работает. Понимаете? Я практически ни разу я могу вот, то есть подписаться. Я никогда не видел, что если человеку даешь четкую инструкцию, как 10, если он начинает действовать, чтобы у него резко жизнь не менялась в лучшую сторону. Понимаете? То есть, представлять это простые правила. Поэтому это человек, который сейчас может быть сидит или улыбается, он может попробовать, понимаете? Просто если он будет гневаться, что как быстро у него здоровье сядет, понимаете? И как, как, от его хода мысли как зависит здоровье, понимаете? Привет, кто присоединился к нам, но скоро мы будем прощаться. Сегодня мы практически всю программу говорим о материальности мысли. Говорим с нашим гостем Рами Бректом, восточным, восточным астрологом и альтернативным психологом. Mm -hmm. а, напомню, Alter 5 Alter alterp. Да. Вот, mm -hmm. э пять букв, alterp. alterp.com. Вот на этом сайте вся информация о нашем госте, и все ответы, ну, многие, ответы, на многие на многие вопросы. Вам спасибо за консультацию, Присылают сообщения на позже. Короче, короче, прочее. Последний звонок примем прямо. Здравствуйте. Ну, давайте попробуем. Меня зовут Татьяна, я в Москве <с живу. У меня вот такой вопрос. В народной традиции, вот и в русской, и в нерусской тоже, есть такие приметы. Ну, приметы, они же вырабатываются там веками, годами, там на народной интуиции, как-то, вырастают. Что вот, например, родился ребенок, нельзя говорить красивый надо говорить, ой, какой уродец, какой нехорошенький, ну, какой вот, ну, как бы, чтобы не сглазить. А мысли материально мы помним, да, при этом? Ну, нет, ну, вот просто ругать, да, или вот, например, студент там идет на экзамен, сдает экзамен, его надо ругать. Угу. Вот как это да. укладывается в вот, вот, теорию, что нельзя плохо талить? Спасибо, хороший вопрос. Нет, ну я, я в первую очередь не согласен, что на ребенка надо говорить, о какой урод. Вот, это другая крайность. Но хвалить действительно ребенка не надо, потому что Дело в том, что если энергетика в семье не в гармонии, то то, что называется, это я... У нас называется по-другому, но какая-то доля истины в этом месте, это что-то вроде из глаза. Дело в том, что если завистливому человеку говорить что-то, он с завистью о вас подумает, он посылает вам энергию разрушения. И дети, они, в общем-то, беззащитны. И если мать не негармонична, у нее самой там, зависти, хоть немножко есть, или гордости, и если ей кто-то завидует ее ребенку, то действительно ребенок может заболеть. Потому что мысль материальная, это действительно так. И чем наше сознание осквернено больше мыслями, чем больше мы, например, завистливы, гневливы, тем легче нас проклясть, обидеть и... или то, что называется сглазить. Святого невозможно проклясть или обидеть, потому что любая мысль, посылаемая ему, она возвращается десятикратно этому человеку, понимаете. А с этим человеком ничего не бывает. Поэтому очень важно, в первую очередь, защищаться своей внутренней чистотой. Но, конечно же, слишком хвалить не надо. Потому что если вы говорите с каким-то особенно завистливым человеком, или просто человек в плохом настроении, он злой, никогда не говорите, какие у меня дела, хороший у меня сын такой красивый и так далее. Потому что если он завистью подумает о каком-то вашем аспекте жизни, особенно у маленьком ребенке, то могут быть проблемы, действительно так, понимаете. Ну вот, это... Давайте как-то хорошо завершим программу, у нас mm -hmm. полтора минуты осталось. Mm -hmm. А то так останется ощущение чего-то, что слова и прочее, прочее. Нет, нет, я... хорошо, я так понимаю. Конечно, все хорошо. Если мы думаем с любовью, если мы всем посылаем любовь, мы живем в гармонии, живем оптимистично, то все у нас хорошо. А у меня такое сложилось впечатление, что у человек, который постоянно слушает вашу передачу, Алекс, не может думать по-другому, поэтому... Одwiście, оптимистичный. Я хотел сказать пару слов. Спасибо то, что мне присылают э с благодарностью за консультацию. Спасибо очень, ну, приятно получать обратную связь. Я хотел вам сказать, что завтра мы специально, я пообещал Алексу, я приеду, и мы будем целую, целую передачу в прямом эфире отвечать на ваши вопросы. То есть, но вы должны позвонить и очень четко дать место, время и город рождения. И город должен быть большой, потому что это не частная консультация, я не могу бегло найти. То есть, если вы родились в каком-то большом городе, вот, то мы попробуем завтра ответить конкретно на все ваши вопросы и максимальное число радиослушателей дать. И тема завтра будет преобладать, как найти ну, про детей и как найти свой путь жизни, вот. если кто-то неудовлетворен. Мне кажется, это как раз очень важно, потому что видите сами, сколько на пейджер приходится. Угу. Да, поэтому вы не присылайте пока сообщения Вы завтра просто позвоните Завтра в 7 мы встречаемся Я от всей души желаю всем божественной любви и счастья Я очень надеюсь, что наша передача Хоть немножко помогла радиослушателям на пути к счастью Всем, всем счастья ничего чего хорошего